Оценка условий и окружающей обстановки. Если обстановка навевает темные мысли, смене мебель, а Марков. На результат переговоров, каким бы странным это ни казалось, влияют и такие, на первый взгляд, незначительные атрибуты переговоров, как окружающая обстановка, мебель, ее расстановка, украшение, освещение, цвет декора и так далее. Все это также нужно учитывать, планируя проведение переговоров. Рассмотрим основные моменты, касающиеся внешней обстановки при ведении переговоров. Многие переговорщики знают, что помещение, в котором будут проходить переговоры, и особенно мебель, ее расстановка могут сказаться на итоги переговоров. Все это создает определенную атмосферу, которая влияет на собеседников. Наиболее важные с точки зрения обстановки в переговорах предметы мебели: стол, офисные стулья или кресла. Ведь большую часть времени в процессе переговоров участники проводят, находясь за столом, сидя на стульях или креслах. Грамотно подобранный стиль офисной мебели, продуманный дизайн и интерьер создают благоприятное впечатление о вас, ваших деловых качествах, целеустремленности и серьезности намерений. Обстановка в переговорном помещении должна не только способствовать соответствующей деловой атмосфере, но и быть комфортной, удобной и приятной. Ведение переговоров за офисным столом не должно вызывать никакого дискомфорта или физического напряжения, потому что неудобство, вызванное некачественной мебелью, может спровоцировать недовольство, раздражительность собеседника, что приведет к неудаче в переговорах. Офисный стол должен быть не только удобным, но и вписывающимся в общий интерьер. Должен иметь солидный внешний вид и подходить людям разного роста и комплекции. Наиболее оптимальным вариантом для выстраивания деловых равноправных отношений будет использование круглого или овального стола, так как такие формы способствуют взаимопониманию, доверию, указывают на равенство сторон переговоров. Подбирая мебель, важно понимать, какое количество человек максимально сможет принимать участие в переговорах. Как грамотно и удобно их разместить? Какое расстояние между сидящими установить? Для комфортных с точки зрения соблюдения деловой дистанции переговоров необходимо, чтобы дистанция между участниками переговоров составляла не менее метра. Что касается посадочных мест, то они также являются очень важным атрибутом окружающей обстановки. К примеру, мягкие и приятные на ощупь стулья анатомической формы будут способствовать достижению максимального уровня комфорта для собеседников. Основная задача сделать так, чтобы многочасовые переговоры проходили без дискомфорта физического характера. Использование украшений и аксессуаров в помещении для переговоров тоже играет свою роль. Они позволяют создавать немного расслабляющую и более непринужденную атмосферу. Еще один способ воздействия на партнеров и оппонентов путем создания внешнего антуража, установление определенного места для грамот, благодарностей и наград, фиксирующих ваши достижения, опыт и профессионализм. Это также способно повлиять на человека, убедить его в вашей компетентности и серьезности. Здесь важно не переусердствовать. Я знаю коллегу, вполне состоявшегося опытного и заслуженного адвоката, которая вдруг решила получить как можно больше различных дипломов и грамот и украсить ими стену напротив кресла посетителей в своем кабинете, подчеркивая, видимо, свой статус и заслуги. Стремясь продемонстрировать свое величие, она буквально втиснула десяток грамот и дипломов об участии в различных форумах и конференциях, причем многие из них были просто продублированы на разных языках. Мало того, поскольку кабинет был оформлен грамотным дизайнером и свободной стены не было, она просто втиснула эти пёстрые бумажки между двух прекрасных картин популярного художника. Ничего, кроме смешков и непонимания, этот винегрет не вызывал ни у клиентов, ни у коллег заходивших в этот кабинет. Есть у нас в корпорации очень известный коллега, который руководит большим объединением адвокатов, и его дипломы, сертификаты, грамоты благодарности и прочие бумажные знаки отличия развешаны на пяти этажах во всех коридорах здания. Встречался мне также коллега, который протягивал при встрече сразу две свои двухсторонние визитки, объясняя, что вторая является продолжением первой. На них содержались все его заслуги и звания, включая главный генеральный советник тайной канцелярии масонов центрального округа. Возможно, поэтому на моей визитке уже больше 25 лет написано всего три слова: Павел Астахов» Адвокат. Продолжая разговор о комнате для проведения переговоров, надо отметить, что цветовая гамма и стиль помещения в целом должны быть сдержанными и однотонными, способствовать созданию рабочей, деловой атмосферы, не отвлекать, способствовать концентрации. Важно уделить внимание и освещению. Здесь также важно найти баланс. Свет не должен быть слишком ярким и режущим глаза, при этом он не должен быть слишком тусклым и склонять ко сну. Свет должен быть мягким и приятным. Полезным атрибутом переговорного помещения может стать сплит-система с возможностью подогревать и охлаждать воздух в помещении. С ее помощью можно контролировать температуру воздуха и влажность следовательно, избежать неприятных ситуаций, когда в помещении становится жарко, душно, холодно, одним словом, некомфортно и вам, и вашим партнерам. Благодаря грамотному использованию пространства в офисе или переговорной комнате, вы сможете создать нужную вам атмосферу. Например, если к вам приходит партнер, с которым вы намерены выстроить долгосрочные и взаимовыгодные деловые отношения, Вам необходимо создать в помещении для переговоров максимально уютную и комфортную обстановку, располагающую конструктивному диалогу. Если же наоборот вы ожидаете визита оппонента, желаете оказать на него давление, вы сможете использовать пространство как одно из своих орудий. Залог создания приятной, деловой и дружелюбной атмосферы освежение и увлажнение воздуха. Тактильно приятные предметы мебели и аксессуары комнаты. Расслабляющая, тихая музыка на заднем фоне. Традиционные вежливые приемы, предложение чая, кофе, небольших угощений. Преобладание теплых и позитивных тонов в интерьере, мягкого освещения. Создание неприятной и дискомфортной атмосферы. Преобладание мрачных и тёмных тонов в интерьере. Создание некомфортной температуры и влажности в помещении. Расположите место оппонента так, чтобы он сидел спиной к двери, а лицом к окну. Дверь за спиной воспринимается подсознанием как опасность и нервирует. А свет солнца из окон может неприятно бить в глаза и раздражать. Заранее отрегулируйте место оппонента так, чтобы линия его зрения была ниже вашей это даст вам психологическое преимущество. Если вы сами попали в подобные условия и подозреваете, что некомфортную обстановку для вас устроили специально, лучшим выходом будет прямое заявление о вашем неудобстве, высказывание предложения о переносе встречи или изменении места. Если представить типичный офис и кабинет большого начальника, То как правило, он сидит за большим массивным столом, а кресло или стул для его посетителей стоит строго напротив него. Так делается акцент на важности и властности сидящего за столом человека, что подразумевает отсутствие равноправия при общении. Однажды в моей практике был неудачный опыт переговоров, который был связан именно с ошибками при подготовке помещения к проведению переговоров, при создании антуража. В конце 90-х одни клиенты начали переговоры с китайцами в отношении китайского автопрома, который на тот момент только начинал развиваться. Дилеры одной европейской компании решили осваивать китайский рынок Представители китайского автопрома были приглашены на переговоры в Москву. Переговоры должны были пройти в гостинице Космос. Встал вопрос о том, как максимально расположить китайцев, как сделать максимально комфортную и располагающую к беседе обстановку. Человек, который занимался этим вопросом, устроил все так, что переговоры сорвались, даже не начавшись. Когда китайцы вошли в помещение, Сразу стало видно, как они начали нервничать. Зажались и были не готовы ни к разговору, ни к переговорам, так как не были учтены и особенности их культуры, и то, к каким условиям ведения переговоров они привыкли. В США у медиаторов есть специальные люди, которые отвечают за антураж, за то, как расставлена мебель, какой свет в помещении, дополняют обстановку какими-либо атрибутами. Такие люди продумывают детали, которые будут способны выбить оппонентов из колеи или наоборот, расположить их к конструктивному диалогу. Например, одним из способов обеспечения себе определенного преимущества при ведении переговоров является установление различной высоты стульев для себя и вашего оппонента. Это небольшая деталь, о которой вскользь упоминалось ранее, но она может значительно помочь вам. Если вы последовали моей ранее данной рекомендации и изучили прием генерала Маккартура на подписании пакта о капитуляции Японии, то легко поймете, в чем дело. Повышение угла обзора над вашим оппонентом даже на 5 сантиметров предоставляет вам определенное преимущество и уверенность. Я выработал определенную привычку. Всегда, когда я прихожу на переговоры или провожу пресс-конференции или совещания, я беру высокий стул. А если стул регулируемый, то немного поднимаю его. Очень простой способ понять, как это работает и как высота угла обзора влияет на восприятие. Опуститесь на корточки, то есть на уровень роста ребенка, и посмотрите с этого угла зрения на мир на протяжении хотя бы 20 минут. И когда вам будут что-то говорить и смотреть на вас сверху вниз, это создаст определенный дискомфорт.